Глава 25. С благодарностью, любимой Онни! Поздравляю тебя с долгожданным приобретением! Компьютер — это вещь! И как люди в прошлом жили без инета! Не совру, если скажу, что сейчас наш мир буквально порабощенным. И если инопланетяне захотят захватить Землю, то им прежде всего надо завоевать интернет. Потому что как только всемирная сеть окажется в руках инопланетян, к ним сразу же выстроятся миллиарды согласных продаться в рабство. Здесь у нас стоит невыносимая духота. Будто и вправду планета вот-вот расплавится. Такое ощущение, что надвигается тот самый конец света, о котором ты когда-то писала, совершенно не тянет вылезать из дома. Не переношу это липкое, потное состояние. А твое письмо из прошлого, как глоток прохладного воздуха, прямо на душе посвежело. Когда я представила, как ты отыщешь и поколотишь мою будущую мачеху, так сразу приятный холодок пробежал по всему телу. Я тебе очень благодарна за все и одновременно чувствую себя виноватой. Я для тебя ничего не сделала, а ты ради меня позоришься там направо и налево. Я не подумала, что отец в молодости мог быть стройным, как кипарис. Эх, если бы я побыстрее нашла фотку, тебе не пришлось бы так мучиться. Сори. В общем, у тебя там прямо шпионские страсти кипят. Но и я просто так не сижу. Стараюсь изо всех сил, чтобы помочь тебе в поисках. Папа замыкается, как только разговор заходит о прошлом. Видно, боится, что я снова спрошу про маму. И тогда мне в голову опять лезут страшные фантазии. Но знаешь, что я в итоге придумала? Я решила использовать ту женщину. Хотя мне с ней будет трудновато. Из нее ведь слова не вытянешь. Даже папе, похоже, не доложила, что я ее на дух не переношу. Кроме того, мы с ней во многом похожи. Одного поля ягоды. Похоже не в смысле, что между нами существует взаимопонимание и симпатия. Ни в коем разе. Просто в присутствии папы мы обе делаем вид, будто у нас неплохие отношения, и мы вроде как сдружились. А без папы мы как по сигналу начинаем друг другу язвить, что в какой-то степени подтверждает нашу похожесть. Признаться? Мне пришлось пойти с ней на сделку из-за свадебного путешествия. Когда увидела, как они с папой выбирают, куда бы поехать в медовый месяц, я чуть не взорвалась от злости. Папе, видимо, стало передо мной неудобно, поэтому он вдруг предложил мне присоединиться. Я ни разу не ездила с папой за границу. Да что там за граница? Мы по Корее-то с ним не путешествовали, и даже в лифте вместе редко ездим. В прошлый раз было жутко не по себе, когда он с какого-то перепугу решил вдруг поехать на море. Типа в Новый год надо обязательно вместе встретить восход солнца. Папиному предложению, похоже, не одна я удивилась. Лицо у этой дамочки скуксилось, будто она какашку проглотила. Я подумала, ой, да езжайте куда хотите, мне по барабану. Что я там забыла, любоваться на воркующих голубков? Ну уж нет. «Ты что, и вправду собралась с нами в свадебное путешествие?» Внезапно накинулась она на меня, когда папе позвонили с работы, и он ненадолго вышел. Я, понятное дело, не хотела с ними ехать, даже если бы они стали упрашивать. Но эта дама так себя повела, что во мне вдруг проснулась жуткая стервоза. «А что, нельзя?» «Это же свадебное путешествие!» «Путешествие молодоженов!» то есть поездка, в которую отправляются новоиспеченные супруги. А ты тут при чем? Бррр, да чего же она мерзотная? Я несовершеннолетняя, а вы, как я поняла, аж на неделю собрались. Кто обо мне позаботится? О ком заботиться? Тебе сколько лет-то вообще? Ну и что, все равно одна оставаться не хочу. Ты бы видела ее рожу. Она так взбесилась, аж руки затряслись. А мне от этого стало так хорошо, будто выпила мятного освежающего шоколада. Хе-хе. Ты это прекрати, пока по-доброму прошу. Я же сказала нет. Зря ты на рожон лезешь, потом сама же жалеть будешь. Да неужели? Спорим, тебе захочется стереть из прошлого, Это твое теперешнее беспардонное поведение. С чего бы это? Говорю же, в конце концов, ты меня полюбишь. Здрасте, приехали. Среди миллиона причин, почему я ее не перевариваю, это самое первое. Самодовольно бросается какими-то нелепыми фразами, без всякого на то основания. И особенно бесит это ее выражение лица, которое словно бы говорит. Ты у меня как на ладони, мне известны все твои мысли. Знала бы ты, как мне делается противно, когда она начинает так себя вести. Возникает ощущение, будто меня облили дерьмом. Больше я не могла это вытерпеть. Те слова, которые вы сказали в прошлый раз, что они означали? Ты про что? Вы упомянули что-то там про письмо. На этот раз я решила ее дожать хватит уже мной вертеть и тут она представь себе крепко сжимает губы и жестом изображает что будет держать рот на замке как думаешь что бы это значило наверное то что знать то знаю но не скажу ясно одно она в курсе нашей с тобой переписки черт даже сейчас при воспоминании об этом прихожу в бешенство и насколько же вы осведомлены «Папа тоже в курсе?» Но ну, я что-то не совсем понимаю, о чем ты?» «И так всегда. Вроде не в шарады играем, а нормально никогда ответить не может. Ей нравится выводить меня из себя». «Ладно, раз вы так, то и я в долгу не останусь». «Что ты там еще придумала?» «Куда, вы говорите, собрались в медовый месяц? На Гавайи, кажется?» «Ты что, шантажировать меня пытаешься?» Она нахмурилась. «Это означало, что в случае объявления войны она принимает мой вызов. А у меня и в мыслях не было воевать с ней. Только глупая развязывает войну, если не получается найти общий язык с врагом. Умные люди врага используют. Вот я и предложила ей сделку. Если выполните мою просьбу, тогда я еще подумаю насчет медового месяца». Услышав это, она просверлила меня подозрительным взглядом, мол, что ты там еще затеяла? Мне нужна информация об отце и о маме тоже. Хочу узнать о них побольше. Что? Ничего себе просьба. Это было написано на ее лице. Ну, я, мол, и ляпнула. Накануне их свадьбы захотела узнать побольше об отце и своей родной матери. «Дело в том, что папа никогда и ничего не рассказывает ни о себе, ни о маме. Думаешь, он поделится со мной тем, что даже родной дочери не рассказывает?» «Ну, как знаете...» «На этом наши переговоры закончились, так как папа вернулся. Я думала, продолжения не будет, но...» «Только не падай со стула, ты не поверишь, она действительно прислала мне информацию!» Через пару дней я получила от нее сообщение в какао из одной фразы «Держи обещание» и файл под названием «Моментальный анализ Сон Хёнчхоля». Я открыла файл, а там таблица. Вот ведь какая! Вела себя так, будто и пальцем не пошевельнет, а тут вдруг целая досье о папе. Все по полочкам разложила. Офигеть, да?» В общем, монстра, не женщина. Я была поражена. Она превзошла все мои ожидания. Написала, что папа в детстве был страшный безобразник. но ну, просто оторви и брось. Это мне бабушка уже рассказала. А когда перешел в средние классы, сильно изменился. Все, кто знал этого хулигана в детстве, шутя говорили, что его словно подменили. Возможно, как написала дамочка, Папин характер изменился из-за того, что он не захотел прослыть безбашенным эгоистом. Мол, единственный сынок у родителей, вот и избалован ужасно. Поэтому он взялся за ум, и постепенно благоразумное поведение стало для него нормой. В итоге он заслужил репутацию заботливого, вежливого человека. Хм. только почему-то обо мне он совсем не заботится. Удивительно, но у папы есть права. Я-то думала, раз он не водит машину, то и прав у него нету. В прошлом он попал в автомобильную аварию и с тех пор держится подальше от машин. Я реально обалдела, когда прочитала, что из-за боязни высоты папа не может кататься на страшных аттракционах. Меня он ни разу на такие не водил. А как же тогда она узнала о его фобии? Неужто они свиданку устроили в парке развлечений? Фу, даже думать противно. Еще шокировало известие, что папа сидит на диете. Вот почему в последнее время он на ужин почти ничего не ест. Офигеть! Спорим, это она заставляет его похудеть перед свадьбой. А иначе с чего бы вдруг человек, живший всю жизнь, во всяком случае, пока я его знаю, как медведь, ни с того ни с сего хлоп, и сел на диету. Да кто она такая, чтобы указывать ему? худеть или нет. И папа тоже хорош. Идет на поводу у этой тетки. Капец короче. А, кстати, есть кое-какая инфа, которая тебе точно пригодится. Она написала, что в университете папа ходил в компьютерный кружок. Назывался он and Windows. Думаю, это поможет в поисках. Самой удивительной новостью было то, что мама в университетскую пору, как выяснилось, ходила за папой хвостиком. Как тебе это? Ходила за ним буквально по пятам, бог мой. И что она только нашла в папе, чтобы таскаться за ним? Хотя, конечно, если это рассказал папа, то в некоторых фактах можно и усомниться. Откуда нам знать, что было на самом деле? Раз мамы, которая могла бы подтвердить или опровергнуть его слова, нет. Вся остальная информация довольно бесполезная. Например, что папа любит Соджу. Или то, что ни разу не встречался с другими женщинами, пока меня растил. Ну и всякая подобная дичь. А в целом, очень даже неплохое досье. Поэтому я решила и впредь с этой дамочкой сотрудничать. Я получу прошлое мамы с папой. Она заполучит нынешнего папу. Неплохие условия, скажи. Я попросила ее разузнать еще и про маму. Сказала, что выполню любое требование, если она достанет мамину фотографию. Думала, обрадуется, а она вроде как растерялась, даже взгляд затуманился, и сказала, что не сможет. В общем, как всегда выёживается. Тогда я решила поделиться с ней кое-чем, что может ее обрадовать. А именно, моими планами отселиться. Я-то считала, она будет рада услышать о моем уходе из дома, «Ведь тогда они с папой смогут жить, как пара голубков». А она, представляешь, что заявила? «Ты, конечно, меня прости, но этого я тебе не позволю сделать». «Это еще почему?» «Если я уйду, вы с папой заживете себе припеваючи. Разве плохо?» «Я не собираюсь ради своего счастья превращать тебя в бездомного подростка». «Я не на улице буду жить». Наехала на нее, мол, с чего это вдруг ее потянуло на нудное нравоучение. типа захотелось поиграть в мамочку. Даже и в мыслях такого не было. Но моя профессиональная деятельность не позволяет содействовать тебе в бегстве из дома. И что же у вас за профессия? Полицейский. Вот так сюрприз. От неожиданности я все слова растеряла. Так и стояла, в рот. Согласись, ситуация не из приятных. Проболтаться полицейскому, что собираешься уйти из дома. По-моему, я уже когда-то говорила, кем работаю. Ну, наверное, я прослушала. Для начала я решила постараться взять себя в руки. В любом случае, я же не сказала, что прямо сейчас собираюсь свалить. Однако в день, когда она доложит про мои планы папе, У меня, вероятнее всего, изымут все накопления или даже лишат карманных денег вообще. Но тогда скажу еще раз: даже если я тебя не интересую, все же советую запомнить. В основном я работаю с трудными подростками, пытаясь направить их в правильное русло, или же помогаю ребятам, попавшим в неприятности после бегства из дома. На этот раз фыркнула я. Интересно знать? В какие такие многочисленные неприятности, черт подери, попадают эти беглые ребята? И с какими же трудностями сталкиваются сбежавшие подростки? С преступлениями на сексуальной почве, с торговцами-людьми и человеческими органами. Но особенно много преступлений сексуального характера. Ха! Она пыталась меня запугать. Я про вас скажи. Но не все же беглецы становятся жертвами преступлений. К тому же я не сбегаю из дома, а просто буду жить отдельно». Большинство людей такое отдельное проживание 15 леток считает ничем иным, как побегом из дому. «А мне без разницы, что там другие думают. И вы тоже бросите уже меня опекать». Я сказала это как можно более вызывающе. Подумала, если достать ее как следует, она не то, что мешать а наоборот, даже помогать станет в осуществлении моих планов. Нужно было вывести ее из себя, чтобы она, наконец, дотумкала, плевать на угрызение совести. Они причинят гораздо меньше мук, чем жизнь со мной под одной крышей. Я же просила тебя, не говори того, о чем пожалеешь. Я знаю тебя гораздо дольше, чем ты можешь себе представить. За это время я успела привязаться к тебе» и поэтому не могу просто стоять в стороне, когда близкий мне человек катится по наклонной. Кроме того, ты ведь уже очень скоро станешь мне дочерью. Она знает меня дольше, чем я ее. О чем это вы? Все, как ты слышала. Моя будущая дочь. Вау, бред какой-то. Самые отвратительные слова, которые я слышала за всю свою пятнадцатилетнюю жизнь. Не пойму, почему подростки свои чувства выражают подобным образом. Наверное, словарного запаса не хватает. В таком случае походи на курсы корейского языка и литературы. Попросить папу тебя записать. Черт, еще одни курсы на мою голову. Я и так загружена ими дальше некуда. Я у вас только одно спрошу. Давай. Как вы встретились с моим папой? Понятно, я спросила это не из-за какого-то там любопытства или особого интереса к ее персоне. До нее-то мне фиолетово, если честно. Просто хотелось перевести разговор на более полезную для меня тему. Мне не очень-то охота рассказывать тебе про свою личную жизнь. Ох-ох, ишь какая! Личная жизнь! А то, что она копалась в моей комнате и тайком прочитала твои письма, это случайно не посягательство на чужую личную жизнь? Не хотите, как хотите. Я, между прочим, ради вашей же пользы спросила. Ты о чем? Я не знаю, как умерла моя мама. И что? Никто не рассказывает. Почему бы и мне не сказать, авария это была или из-за болезни? Но стоит лишь заговорить о маме, как папа сразу же каменеет. «И что из этого?» «Возможно, с маминой смертью связана какая-то тайна». Она усмехнулась. «Ну, ты знаешь эту характерную для взрослых мерзкую ухмылку, которую они одаривают несмышленных детей, типа, «Эх ты, наивная дурочка!» «А вдруг мои настоящие родители совсем другие люди? Что если я украденный или пропавший без вести ребенок?» «Мало ли, может, отец убил маму, а от тела избавился». Тут она прыснула от смеха. «Да, мои слова развеселили ее до ужаса». «Не верите мне?» «А ты бы поверила?» «У нас дома нет ни одной маминой фотографии. Что уж говорить про ее вещи. Вообще ничего, что могло бы напомнить о ней. И у бабушки дома тоже. Такое впечатление, будто кто-то специально уничтожил все следы». Папа сказал, ее вещи сгорели при пожаре, но я уже немалое дитё. Чтобы этому верить, если нечего скрывать, зачем нужно было избавляться от всех фотографий? И тут, видимо, в ее голову тоже закрались подозрительные мысли. Думаешь, твой отец намеренно уничтожил все памятные вещи мамы? Мы частенько переезжаем, живем на одном месте минимум год, максимум четыре, к вашему сведению. В этой квартире мы уже четвертый год. А знаете, почему мы тут подзадержались? Нет. И почему? Потому что я не рассказала отцу кое о чем. Может, хватит уже тянуть кота за хвост? Рассказывай. Ну, настоящий полицейский, сказала таким тоном, словно преступника допрашивает. Не рассказала, что соседка по этажу спрашивает, где моя мама. А тетушка сверху интересуется, как так случилось, что мама умерла. Брови у нее выгнулись дугой, губы крепко сжались, а два цепких глаза буквально вопили, типа «давай уже, выкладывай скорее!» Стоит хотя бы раз заикнуться папе, что окружающие интересуются мамой, и максимум через три месяца мы переезжаем. В самом деле? Конечно же, нет. Мы как заселились сюда в мои семь лет, так и живем с тех пор. Неужто поверила? Папа что, агент секретной службы, сбежавший с севера? Не хотелось проигрывать этой дамочке, потому как сдать позиции означало бы конец всему. Но если вы мне не верите, ничего не поделаешь. После моих слов она, кажется, слегка насторожилась, а потом вдруг выдала. Тогда у меня тоже к тебе лишь один вопрос. Чего это ты вдруг стала так интересоваться мамой? Ты не боишься разочароваться, узнав о ней? С чего это? Ну, просто может ведь и такое случиться. Ты как думаешь, неужели я могу разочароваться, выяснив все о маме? Я никогда не задумывалась об этом. И ее слова меня ошарашили. Что если мама — плохой человек, и поэтому папа ничего о ней не рассказывает? И разве странно, если я все равно захочу встретиться с ней?» Та женщина пообещала разузнать что-нибудь о маме, с условием, что я откажусь от своей идеи уйти из дома. «Скажи, я же все правильно делаю. Буду ждать твоего ответа. 10 июня 2016 года. Иню».